Послесловие. Недавно прочитал данные одного исследования. Из 11 тысяч человек в Америке, в Америке 70% не смогли правильно понять предписание врача принимать по две таблетки два раза в день. Это в обществе, где медицина регламентирована как устав морской пехоты. Миллиардные исследования, титаническая работа врачей и исследователей – все может быть сведено на нет слабой медицинской грамотностью населения. Я понимаю, что книга получилась тяжеловатой, и мало заинтересованный человек вряд ли дослушает ее до конца, но десятки миллионов у нас в стране страдают артериальной гипертонией, десять миллионов страдают атеросклерозом сосудов сердца. Много миллионов уже перенесли инфаркт миокарда. Десятки миллионов имеют опасное сочетание факторов риска для развития гипертонии и атеросклероза. Я написал эту книгу в первую очередь в расчете на них. Если таких потенциальных читателей и слушателей будет все меньше, а здоровых людей все больше, я буду считать, что «работал не зря».